Глава 6 Ника. Я проснулся от звонка в дверь. Вот чёрт, воскресенье же, кого там принесло? Который час? Механический голос часов ответил, что десять утра. В дверь опять позвонили. Мои парни либо спят, либо уже разбежались по делам. Подошла к двери. Кто там? Служба доставки. Да мы вроде ничего не заказывали, точно для нас? «Хмелевская Вероника Викторовна?» «Да». «Тогда точно для вас? Вот, получите». Парень, судя по голосу, протянул мне в руки объемную коробку. «Просили прочитать записку?» «Значит так, читаю». «Мой ангел скучал безумно. Надеюсь сегодня увидеть тебя вновь. Дан». «Держите записку. До свидания». адреса Адрес-то откуда узнал?» Я нащупала на коробке крышку, открыла ее. Запах цветов и свежей выпечки. Все ясно, подкуп. Улыбаясь, отправилась на кухню. Нашла вазу, решила поставить цветы в воду. Аккуратно, боясь уколоться, начала вынимать цветы по одному. Когда мне дарили цветы в последний раз? Уже и не вспомню. Насчитала 25 роз, причем все были без шипов. Это чтобы я не укололась? Приятно. Поставила чайник, пошла на поиски родственников. Влад Дрых, Алекса не было. Постель не разобрана, дома не ночевал. С минуту раздумывала, звонить ему или нет. Потом пошла обратно к Владу. Он сладкоежка, в компании не откажет. «Соня, хочешь вкусных сладких свежих пирожных?» «Влад!» Он завозился. «Влад, пошли пить чай!» Блин, ну что за родственники, то Алекс, теперь ты. Только не говори, что тоже втрескалась. Я виновато улыбнулась. Ладно, пошли уже. Подробности расскажешь? Только если ты со мной сходишь в магазин. Типа шантаж, просьба благородная. Ладно, так и быть. Мы пили чай, выпечка просто обалденная. Вот знает этот мистер-суперспортсмен подход к девушкам. Стало грустно. Сколько у него таких, как я. А мне не хочется становиться одной из многих. Так что в моих интересах забыть его и не строить иллюзий. Зазвонил мой телефон. Влад посмотрел на экран. Номер неопределен. Ника, тебе кто-то звонит. Поклонник? Скорее всего. Я решила, раз он адрес знает, то, скорее всего, и номер телефона тоже. Слушаю. Постаралась, чтобы голос прозвучал как можно строже. «Привет, мой рыжеволосый ангел!» Вот прям чувствую, что улыбается. «И тебя не хворать!» «Как дела? Чем занимаешься? Я тебе снился сегодня? Ты уже соскучилась?» «Я на это надеюсь, потому что очень скучал». «Ты по делу звонишь или просто не спится по утрам?» «Говори, зачем звонишь, а то ты мне мешаешь пить чай с моим любимым мужчиной». Влад попрыхнулся чаем, закашлялся. Я нащупала его спину, постучала. На том конце тоже раздался кашель. Подавился? «Владу привет передавай». «Передам», — отодвинула телефон от уха. «Владик, тебе привет». Владику, плитая сладкое, которая кстати, для меня принесли, что-то пробубнил. «Что еще?» «Еще? Хочу встретиться. Давай сегодня». Я задумалась. Влад, проживав, громко крикнул. Спасибо, очень вкусные пирожные. На здоровье, с улыбкой ответил Дан. А тебе понравились? Не пробовала. А чего так? Не любишь с утра сладкое? Люблю, просто кое-кто мешает. Так ты поэтому такая злюка? Ладно, малышка, ешь, я перезвоню, когда ты подобреешь. Ага, давай-давай. Уже собиралась положить трубку, как он сказал. А ты мне снилась сегодня. «Целую». Дан отключился, а я еще сидела некоторое время в руках с телефоном. Влад встал, потрепал меня по макушке, налил себе еще чаю. давай колись старушка, кто такой? Где познакомились?» «Блин, у меня каждое утро начинается с похожих вопросов». «Не поверишь, Дан королёв А познакомил нас, можно сказать, ты». «Все с вами ясно», — рассмеялся Влад. Мы услышали, как открывается входная дверь. Возвращение блудного племянника. «Привет, народ. У меня вам отличные новости». «Ты женишься и скоро станешь папой?» Прикалывался Влад. «Скорее всего, но не так скоро, как ты намекаешь». Судя по хлопку и завыванию Влада, тот получил от брата подзатыльник. «Сегодня мы едем на дачу к Севе. Так что собирайтесь Потом мы все вместе в магазин и отдыхать культурно». «Ух ты, вкуснятина какая!» «Откуда?» «А, не, не говорите. Дан Королёв, угадал?» «Угадал. И чего это он такой весёлый?» «А ты где был? Дома почему не ночевал?» «Только не говори мне, что наша мисс неприступная зубрилка уже больше не мисс!» В притворном ужасе воскликнул Влад. «Так!» — рявкнул Алекс, разозлившись на этого мелкого гада. Ещё одно неуважительное слово или пошлый намёк в адрес Яны. Я тебе размажу по стене. Извини, брат, больше не повторится. Я смотрю, у вас всё серьёзно. Серьёзно, сказал Алекс, расслабляясь. Ясно, рад за вас. Извини ещё раз. Ладно, проехали. Короче, собирайтесь на дачу, возражение не принимается. Я к себе. Алекс ушёл, а я решила Владу прочистить мозги. Ты совсем кретин? Ты же видел, как он вчера на свидании собирался. Зачем фигню всякую говоришь? Блин, Ника, я серьёзно не подумал. Вылетела. Как думаешь, он сильно обиделся? Не знаю. Сейчас иди к нему и поговори с ним. И чтобы через пять минут всё было как раньше. Понял. Уже ушёл. Я убрала посуду. Решила сходить на разведку. Подошла к двери комнаты Алекса. А вдруг их разнимать нужно? «Вроде звуков мордобоя нет». Приоткрыла дверь, решила зайти. «Вы тут как? Чего делаете?» Робко спросила я. «Да ничего не делаем», — сказал Влад. «Пошли вещи собирать, природа зовёт». «Ну как, простил?» Набросилась я с вопросами на Влада, когда он вышел из комнаты Алекса. «Пока нет, но сказал, что простит, если я его научу на роликах и скейте гонять. Прикинь!» Он, походу, точно втрескался. «Скейт и Алекс — вещи несовместимые. Я в шоке». А ещё сказал, что был у Янки. Ночевал у неё. Но секса не было. Сказал, что будет ждать до совершеннолетия. Прикинь, это наш Алекс, который не задумывался о серьёзных отношениях. Да он дважды к одной девушке на свидания с роды не ходил. Это вообще наш Алекс. Вот Янка молодец. «Вот у меня к ней сразу родственные чувства проснулись». «Ты ещё Алексу скажи, у тебя тогда не только чувства проснуться, но и острое желание посетить стоматолога», — с улыбкой сказала я. «Ладно, пошла шмотки собирать. Блин, там же Сева будет. Я про него совсем забыла». «А что, сходила бы ты уже с ним на свидание? Да остал нас с Алексом уже». «Влад, ну какое свидание? Да он мне как брат». Зато он тебя с сестрой не считает. Да знаю я. Может, мне дома отсидеться? Точно. Давай ты скажешь, что я не могу. О, пусть у меня голова разболится. Ну, или сам придумай. Помоги, а? Я вам там сейчас помогу. Раздался голос из-за двери Алекса. Ух, какой ушастый. Если не соберетесь, поедете в том, что на вас надето. Мы с Владом помчались по комнатам. Но это Влад помчался, а я тихонько поковыляла держась за стенку. Собирая вещи, набивала какую-то привязавшуюся песенку. Настроение отличное. Вспомнила про цветы. А что это они на кухне стоят? Нужно их в комнату принести. Мне же подарили. Проходя мимо комнаты Алекса, подслушала разговор. Случайно. А зачем громко разговаривать? Я же не глухая, а слепая. Да и еще, услышав кодовое сочетание Дан королёв но ушки. Да-да, понравились вроде. Ну, улыбалась, когда их трогала. Ясно, до встречи. Я дождалась окончания разговора. Вот я ему сейчас накостыляю. Сговорились, как там, в мультике про Лью Муромца. За моей спиной сговорились. А ну-ка, дорогой мой племяничек, объяснись. Что за беседы за моей спиной? Блин, Вероника Викторовна, успокойся. «Ты ему серьёзно понравилось. Яна говорит, что он изменился сильно. «Ты ему веру в себя вернула?» Он сам сказал, «Понимаешь?» Говорит, услышал твой смех и решил жить дальше. «Ты же понимаешь. Вспомни, кем он был. Ты сама все его игры смотрела. Талант у него. Он баскетболист от Бога. А потом это авария. И всё. Парень без ничего». Яна говорит, он эти пять лет о спорте даже не заикается. Никто в их доме о спорте не говорит. А тебе он байки и своей карьеры уже через три часа после знакомства рассказывал. Мне кажется, что это что-то да значит. Да и тебе он ведь понравился. Я же видел. А когда ты в обморок свалилась, его видеть надо было. Я думал он рядом брякнется. Я неуверенно улыбнулась. «Правда?» «Правда, правда», — Алекс обнял меня. «Давай, собирайся». «А то эта истеричка Сева мне весь мозг проест». «А мы, собственно, уже готовы?» — прокричал Влад из кухни. «Вы в курсе, что у нас мышь повесилась в холодильнике?» Мы спустились вниз, сели в машину. По пути на дачу к Севе решили заехать в магазин. Закупив продукты, мальчишки всё загрузили в машину. алекс сказал, что ещё нужно заехать к Яне. Я раздумывала, удастся ли избежать сегодня встречи с Даном. Я сама не понимала себя и своих поступков. С одной стороны, мне было страшно, а с другой хотелось уступить ему, так как хочется быть счастливой. Я решила, что сегодня не буду ни о чем думать, а просто отдохну. Короче, по совету Скарлетт, подумаю о проблемах завтра. Так как Королёвы жили на другом конце города, пока мы доехали до их дома, я заснула. Уже проваливаясь в сон, подумала, что это к лучшему. Не придётся искать повод отсидеться в машине. Невежливо и трусливо с моей стороны. но что поделать, вот такое у меня сегодня настроение. Пляж, белый песок ласкает кожу. Вода всеми оттенками синего переливается на солнце. Где-то вдалеке кричат чайки. Я стою у воды, задумчиво смотрю на горизонт, погружённый в свои мысли. Услышала голос, оглядываюсь. Вижу парня. Он идёт ко мне. Белая рубашка на выпуск. Развивается на ветру. Светлые брюки облегают стройные ноги. Черные волосы, чуть поддернутые сединой, разметал ветер, придавая юношеский вид. Глаза цвета неба неотрывно с нежностью смотрят на меня. Он улыбался и, раскинув руки, позвал меня в свои объятия. Я сначала пошла не спеша, дразня его. Знаю, что ему так нравится. Потом, уже не сдерживаясь, побежала. Он поймал меня в объятия, крепко прижал к себе, закружил. Я радостно засмеялась. Сильнее прижалась к нему. «Нет, я тебя не отпущу. Теперь ты со мной, только мой». Я обхватила ногами его талию, повисла на нем, как обезьянка. Он довольно заулыбался. Я всматривалась в его лицо, запоминая каждую черточку. Почувствовала, как он отстраняется от меня. «Нет, не уходи!» кричу, но понимаю, что он не слышит. «Данил! Дан!» Сильные руки прижимали меня к себе. Я точно знала, что это Дан. Он не ушёл. Резко распахнула глаза. Темнота. Всего лишь сон. Красочный, яркий, реальный. «Всё хорошо, солнышко», — успокаивал он меня. «Это всего лишь сон. Теперь всё хорошо». Я ещё немного разрешила себе понежиться в его объятиях. Вспоминала сон. Я чётко помню его лицо. Волосы, глаза. Почему-то седые виски. «У тебя седые виски?» — решила спросить я. «Плевать, если посчитает меня не в адеквате». «Да, уже пару лет как». «Кто сказал?» «Никто. Не говорит же мне, что он мне уже снится». «Откуда знаешь?» «Ну вот, что мне ответить?» Решила играть в партизан. Молчу. Солнышко моё рыжеволосое, так откуда? Я же не отстану. Сидит, тут смеётся. Тут, это мы где сейчас? По ощущениям в машине. Так, вспоминаю, вспоминаю. Ага, мы едем на дачу к севе. Отдан, что тут забыл? Ты тут что делаешь? Обнимаю тебя незаметно. Он зарылся носом в мои волосы. Почувствовала, как губы растянулись в улыбке. Это я уже и без тебя поняла. «Так что?» «Меня пригласил Алекс. А мне, знаешь ли, так не хватает свежего воздуха, что не мог отказаться». «Ага, особенно живя в частном секторе, тебе воздуха не хватает». «Ну вот, ты меня расколола. Я соскучился по одному строптивому, своевольному, упрямому, умопомрачительному, рыжеволосому ангелу. Почувствовала его губы на своих. Вот гад. А я тоже хороша. Даже и не сопротивлялась». Ника, у меня к тебе предложение. Давай на сегодня заключим маленькое перемирие. Ты не будешь от меня бегать, а взамен можешь потребовать от меня тоже что-нибудь. В пределах разумного, конечно. Отлично. Взамен ты не будешь меня целовать. Вот зачем сказала. Целоваться-то мне с ним нравится. Я же сказал, в пределах разумного. Но я готов идти на компромисс. Я согласен целовать тебя в два раза меньше, чем хотелось бы. Я подумала секунд 10 Отделаться от него не выйдет. На виду у всех он сильно наглеть, не надеюсь, не станет. Кивнула в знак согласия. Ты не ответила на мой вопрос. Я удивлённо вскинула брови. О чём это он? Про мою седину. Расскажешь? Я отрицательно покачала головой. Он грустно вздохнул. Потом я почувствовала на шее его дыхание. Дан прошептал. Ну хотя бы расскажи, что тебе снилось. Расскажешь? «Пожалуйста». Я тяжело вздохнула. Вот как с ним бороться? Ладно. Мне приснилось море, песок, пляж. И всё в красках, цветное, понимаешь? Я всегда в темноте, а тут цвета, всё искрится, сияет. Мне такие сны уже много лет не снились. Мне вообще ничего не снилось. Дядя Марк считает, что это из-за слепоты. А сейчас такой яркий сон. Я испугалась. Уже тише добавила я. Почувствовала, как сильные руки поглаживают спину и затылок. «Всё будет хорошо. Я с тобой. Ничего не бойся». «Да, ну взрослые люди, я всё понимаю. Это сегодня ты со мной, а завтра...» «Я понимаю, ты боишься», — прервал он меня. «Думаешь, мне не страшно? Ещё как. Я сам ни в чём не уверен. Одно знаю точно. Те чувства, что есть между нами, они настоящие, глубокие, понимаешь?» Мне почти 30 Думаешь, я ещё молод, чтобы понять, что это не просто физическое желание. Я не говорю, что не хочу тебя. Хочу ещё как. думаю умопомрачения. До чёртиков перед глазами. Один твой запах, твой смех сводит меня с ума. Но я не собираюсь тебя торопить. Я терпеливый. Я хочу, чтобы тебе со мной было хорошо. Я хочу сделать тебя счастливой. Он погладил меня по щеке кончиками пальцев. Поцеловал мою ладонь. Сердце бухнуло куда-то в район пяток. Потрепухалось секунд тридцать и осталось там. «Эй, народ, просыпайтесь! Через минут десять приедем!» Раздался бодрый голос Алекса. «Я видела тебя в белорубашке, в светлых брюках. Зелёные глаза, чёрные волосы. На висках чуть короче. Ты стоял на пляже в моём сне». Тихо проговорила я. Почувствовала, как он начал смеяться. Взял мою руку. Положил её на свою голову, позволяя её ощупать. Пальцы зарылись в волосы. На висках и вправду волосы короче. Я утром подстригся. Стилист сказал, что это поможет скрыть сизину. Волосы чёрные, глаза зелёные. Он ласково гладил меня по спине. На мне белая рубашка и светлые брюки. Я не знаю, как ты, а я верю в судьбу. Это я тебе снился. Я замерла в его руках. Вещи сон. Не знаю, что и думать. Глубоко вздохнула. Может, действительно судьба? А если нет? А у меня выбор есть? Потом всю жизнь жалеть, что не попробовала, не рискнула. Сколько продлятся наши отношения? Месяц, два? Да и пусть. Зато в это время я буду счастлива. Буду с тем человеком, который мне нравится. Которого я уже почти люблю. Да и как его не любить, если он обрезает шипы на цветах, чтобы я не укололась? Эх, была не была. Давай попробуем. Тихо прошептала я, притянула его голову к себе. Поцеловала. Дан явно не ожидал такой моей реакции. Несколько секунд не двигался. Потом стал сам меня целовать. Страстно, нежно. Так как будто от этого зависела его жизнь. Кхе-кхе, вы выходите? Или вас еще оставить тут на неопределенное время? Я тяжело дышала. Дан уткнулся носом в мою шею и тоже дышал, как после марафона. «Тетушка, ты бы пожалела мою детскую психику. Как не стыдно!» «Владик!» — за меня ответил Дан. «Исчезни, или я Лильку запру под домашний арест. Тебе ведь без нее в школе будет веселее, так ведь?» «Все, понял, меня нет. У тебя талант уговаривать». Я начала смеяться. Еще чуть-чуть истерика начнется. Так мы сидели в машине, обнимая друг друга. Дан, пообещай мне кое-что. Все, что хочешь. В пределах разумного? Он засмеялся. Нет, милая, все, что хочешь. Если ты захочешь разорвать наши отношения, ты мне скажешь, ладно? Не хочу навязываться. Он некоторое время молчал, уткнувшись в мой висок. Я чувствовала, как он улыбался. Ника, солнышко мое, боишься? Я кивнула. Я тоже, родная, я тоже. Сева. В воскресенье встал пораньше, чтобы успеть закупить продукты и доехать до дачи раньше остальных. Быстренько написал список покупок, как бы ничего не забыть. Приехав в супермаркет, оставил машину на парковке. Вышел, поставил на сигнализацию. Уже у входа оглянулся на место парковки. И вот главное, что вовремя. Вижу, парышня на «Жигулях» первой модели аккуратненько паркуется прямо возле моей ласточки. Я замер в дверях, не решаясь зайти внутрь. но мало ли. Оказалось, не зря. Барышня со скрипом приперла меня с одной стороны. Собралась выйти. Открыла дверь. Жахнула ей в бочину мою хондочки. Блин, обезьяна с гранатой безопаснее, чем эта барышня. Ух, как я зол. Ласточка моя заверещала. Обидели изверги. «Эй, ты чего? Зачем калечишь мою тачку?» Заорал я. Барышня испуганно обернулась. Такое лицо еще минуту и разрыдается. Мне ее аж жалко стало. п, -п простите я случайно», — начала всхлипывать она. «Хватит ныть». Она смотрела на меня так, будто я ее убить собрался. «Я это... я все оплачу». «Ага, как же, да мне покраска встанет, судя по всему, во всю ее зарплату, а может, и в две». «Конечно». «А куда ты денешься? Давай координаты». Она, заикаясь, проговорила номер телефона. «Я вызвал. Мало ли, с потолка взяла. Ищи её потом». Сунул ей в руку свою визитку. «Держи. Как звать-то тебе?» «Уля». Робко проговорила барышня, улыбаясь. Присмотрелся. «А чего так, барышня. Всё при ней». «Ульяна, значит». «Знал я одну Ульяну. Катастрофа ходячая». Вот что-то мне знакомое, не пойму, правда, что. Сева? Ну да, на визитке же написано. Вот хорошо, что читать умеет. Сева, лад а я тебя сразу и не узнала. Смотрю на неё. Да я тебя, мило до сих пор не узнал. Приподнял брови, типа, и чё? Ну это же я, Уля-катастрофа. Я на три класса младше училась. Ну ёлки-палки. «Привет, Уля-катастрофа. Смотрю, тебе, как и прежде везёт», – рассмеялся я. «Это точно». Тяжело вздохнула Мила, улыбаясь. «Ладно, я побегу. Ты сообщи, какой ущерб. Я всё возмещу Лады «Ладно, Уля-катастрофа. До встречи», – рассмеялся я. Она побежала к выходу в супермаркет, по пути сбив какого-то парня, наткнувшись на чью-то тележку и впечатавшись в зеркальные раздвижные двери. Меня разобрал смех. Ну, точно катастрофа. Пока бродил по магазину, позвонил Алекс. Спросил, можно ли привести с собой еще троих человек. Кого это интересно? То, что у него появилась девушка, это я знаю. А кто еще? Ладно, скоро увидим. Приехал на дачу. Подготовил дрова для шашлыка. Стол, лавки. Алекс звонил. Минут через десять обещал подъехать. Вышел за калитку их встречать. Открыл ворота. стою, курю. Я вообще-то спортсмен, но иногда балуюсь. Подъехал неизвестный микроавтобус. Алекс машину поменял? Не знал. Вышел Влад. За ним симпатичная девушка в короткой юбчонке. Присвистнул. Ничего, так ножки. С переднего сиденья вылез Алекс. Помог выбраться второй девушке. Я протёр глаза. Такая же, только в шортах. Поморгал. Блин. Еще же хотел раньше лечь спать. «Глюки бы не мучили». Улыбающийся Алекс подошёл, протянув руку здороваться. Начал ржать, обратив внимание на моё вытянутое лицо. «Не парься, не глюк, их две». Я облечённо вздохнул. «Лечиться не придётся». «А я уже подумал, на пенсию пора. Когда ехали? Где моя Вероничка?» «Сева, ты только не расстраивайся», — начал Алекс. «Что случилось?» «Да всё нормально, просто, знаешь, пока ты мялся, как девица на выданье, у Ники появился парень». «Круто! А как же я?» «Блин, Сева, не тормози, раньше думать нужно было, сам виноват. Да и не получилось бы у вас ничего, ты для неё как брат. Да и, судя по всему, ты её тоже больше по привычке любишь». Я в ступоре переваривал информацию. «Да, дела». Увидел, как из машины аккуратно выходит парень лет тридцати, может, младше. Морда знакомая, не пойму, где видел. Фигура спортивная, волосы чёрные, стильная стрижка. Смазливая физиономия. Супергерой, мать его. Злость взяла. Ну вот что, Ника в нём нашла. Да у него на морде написано «бабник» крупными буквами. А Алекс-то куда смотрел? Поискал горе защитника взглядом. А, всё ясно, милуется. Ты бы хоть познакомил с гостями. Пробурчал я, стараясь не замечать, как этот крендель помогает Нике выйти из машины. Обнимает её за талию, что-то шепчет на ухо. Та смеётся. Пригляделся. Давно на лице Вероники не видел такой улыбки. Прифигел. Ещё больше прифигел, когда увидел, что крендель на костылях. И чем я, интересно, хуже? Я хотя бы пешком передвигаюсь. А этот? Постарался подавить злость и раздражение. подошёл ближе к парочке. Наткнулся на довольно дружелюбный взгляд этого кренделя. Он улыбнулся. «У меня на морде лица написано, дам в морду, был бы повод. Нет? а жаль». «Привет, как дела?» Ника заулыбалась. Я поцеловала её в щёку, обнял. Этот крендель сверкнул глазами. «А что, мы с ней знаешь, сколько знакомы? Имею право». «Привет, познакомься, это Данил». «Дан, это Сева». «Очень приятно», — одновременно сказал я с этим кренделем. «Так получилось. Посмотрел на него. Вижу, Данил, тебе тоже не очень приятно. Чувствую, вечер будет долгим». Алекс, я и Влад занялись приготовлением шашлыка. Девчонок попросили накрывать на стол. Выяснилось, что девчонки одноклассницы влада. Дан — их дядя. Вот где его видел? Постоянно натыкался взглядом на Нику с Данилом. Она счастливо улыбалась. Когда прошёл первый шок, начал анализировать всю ситуацию. «Может, Алекс прав, и я не люблю Нику?» «Люблю, конечно, но не так, как девушку, а как сестру. Иначе действительно, почему бы я столько лет ходил вокруг да около?» «Почему-то вспомнил сегодняшней девушке катастрофе», — улыбнулся. «Алекс, помнишь, у нас в школе училась Уля-катастрофа?» «Катастрофа? Ещё бы! Кто её не помнит?» Её вся школа боялась. «Если она рядом, все ждали неприятностей!» Засмеялся Алекс. «А что?» «Ты мою ласточку видел? Пойдём покажу!» Завёл Алекса в гараж. Показал царапины. «Где связь? Катастрофа при чем? «Так это она!» Провёл ладонью по царапинам. «Припёрла меня сегодня на парковке. И ещё дверью шибанула. Чего ржёшь?» Сева, слушай, ты не грузись. Да я и не гружусь. Ребята в сервисе обещали на неделе сделать. Да я не про то, я про Нику. Она с Даном счастлива. А, ты про это, я задумался. Знаешь, что наверное, прав. Не та эта любовь. Да и Ник никогда бы на меня так не реагировала, как на него. И подумав, добавил. Но если он ее обидит, прибью. Алекс согласно кивнул. Лёх, что то физиономия мне его больно знакомая. Они давно познакомились? Ну ты даёшь. А я всё жду, когда автограф попросишь. Это ж Королёв. Вот, блин, лантух я. В газетах говорили же ещё, что он в аварию попал. Это он поэтому на костылях? Да. Ладно, пойдём. Голодный я жутко. Пошли. Так значит, катастрофа. И как она, выросла? Выросла. Фигурка что надо. Так ты не теряйся. Я расплылся в улыбке. Завтра позвоню ей. Ну что ж, Ульяна Острова, катастрофа ты моя. Завтра время собирать долги.